32. Дональден со своим отрядом возвращался из внепланового марш-броска. Такими методами он приучал своих бойцов быть всегда готовыми к походу, к отражению атаки и атаковать самим. Командир. Долго мы еще тут будем? Не знаю, ранк ответил Джерри, обернувшись. Посышли достаточно далеко от них, и разговор командира никто не мог слышать. И не о лагере. Дональден кивнул, но повторил. Не знаю. Джерри сам не испытывал большого восторга от участия в подобном бандформировании, но у него была мечта достичь еще более высокого положения и использовать открывшиеся возможности в своих корыстных целях. А вот его сослуживцы никакой высшей цели не имели. Они лишь хотели оказаться предоставленными самим себе, жить в тихом месте, иметь жену и детей, и чтобы им никто не приказывал, что делать, куда идти и кого убивать. Больших перспектив у высших мироторцев-дезертиров в армии освобождения не было. Они останутся лерн командирами пока их не убьют в очередном сражении, прозябать на заштатной планете в стесненных условиях лесных лагерей, вечной грязи и страхе. От таких мыслей навалилась зеленая тоска. По большому счету, Джерри ничего не мог им пообещать, только повышение, если ему удастся стать лерн полковником Но когда это произойдет, не загадал даже он сам. И без того его взлёт оказался очень быстрым, как бы не упасть. Какие-то проблемы, ра? Надоело все», — ответил тот. Потерпите, мы что-нибудь обязательно придумаем, да командир. К Где донёрдо ну и Клега подбежал к модер Таннут. Слышите? отрёжный прошептал он, остановив их. А что мы должны услышать? Глубокое рев, командир в воздухе. Действительно, шикнул на молодых бойцов и прислушившись, кивнул Клега. Ракеты прошептал Джерри, и сердце его упало куда-то вниз. В лагере, на хозяйстве в окружении Бадар с пятью бойцами, Доналдон Александрович включал радио, чтобы предупредить его об опасности, но когда он наконец включил радиосвязь, начались взрывы. Бойцы бросились к лагерю. Когда они туда добрались, все уже было кончено. От базы ничего не осталось, одни дымящиеся воронки. Да, командир, если бы не твой приказ, а начнём наш нас бы уже не было, глухо произнёс раненый коллега. И почему я думаю, что это дело рук садиста, обронил не Садисты между собой уже давно называли Лерн-Майер-Авало. Больше никто согласился Джерри. Конечно, подумал он, возможно, мы зревее всех собак на помощника Лерн генерала. Миротворцы сами могли найти нас и навести ракеты, но это маловероятно. Удар нанесён под утро, и в тот день, когда по расписанию не должно быть учений, ибо только вчера мы вернулись после марш-броска и должны были спать без задних ног. Кто об этом знал? только Лерн-майор через осведомителя в лице какого-нибудь моего бойца Ганачика. Опомнившись, Донардан стал вызывать главный лагерь. Он должен был сообщить об бомбардировке. Ничего не понимаю. В чем дело, командир? Никто не отвечает. Клега. Бойцы переглянулись. Всем пришла одна и та же мысль: по позиции главного лагеря также нанесли ракетный удар и перепахали там все еще более тщательно, чем здесь. Нет, они бы не стали делать этого. Почему? можно перебить рядовых бойцов, говоря, они обязаны предъявить народу и учинить над ним суд. Иначе сопротивление будет руководить кто-то от его имени, и все будет по-старому. А так все увидят, глава осуждён и сопротивляться больше не имеет смысла. Рамфа и Модера не очень сильно убедило подобное объяснение. Все это политика, область, в которой они не разбирались и не собирались этого делать впредь. Тогда они сейчас штурмуют лагерь, а может даже взяли его если судить по отсутствию связи, подытожил Рамф Клега. Проклятие, буквально Зулданард, отряд остановись, приготовиться к марш-броску. Молодые бойцы вскакивали со своих мест и быстро встали в колонну. Они только что вернулись с десятикилометровой пробежки, но прекрасно понимали, что дело серьезное и бунтовать не следует, поэтому с готовностью ждали команды марш. «А оно нам нужно пойти со догадавшись, что хочет предпринять командир. Неужто вы не понимаете, без него мы трупы? Только показал Лерн генерал живым и Ещё он пойдёт в плен или погибнет догадайтесь с тёх раз, кто станет каждым отпущение, тот же. Мы окажемся на этой долбанной планете между двух огней и долго не протянем. Поэтому сейчас нам надо идти к нему на выручку. Все ясно, командир, командой. Рен командует старь в стой со своими бойцами, которых после ракетного удара осталось всего 20 человек. Отряд за мной, бегом марш.